Улыбка сползла с лица девицы. Она напряглась. «Послушай-ка, милочка, хочу дать тебе один совет», — сказала Эл. пореж на куски свою кредитку. Выброси к чертям все каталоги. Ты можешь побороть свою привычку спускать деньги. Ну, вообще-то не можешь, а должна. Пора бы уже вырасти и научиться себя контролировать». А то я вижу судебных приставов, не позже Рождества. Взгляд Эл остановился по очереди на всех, кто осмелился хихикнуть. После чего она понизила голос, оставила в покое скандалистку и доверительно заговорила со зрителями. Дело именно в этом. Сообщения, которые я получаю, не проходят цензуру. Я не спрашиваю, нужны ли они вам, не спрашиваю, есть ли в них смысл. Я выполняю свой долг. Делаю то, для чего я пришла сюда. Я озвучиваю их, чтобы они дошли до адресата, однако духи не всегда правы. Они могут ошибаться совсем, как живые люди. Но я передаю то, что слышу. И может так случиться, понимаете, что послание сейчас ни о чем вам не говорит. Вот почему иногда мне приходится убеждать вас, настаивать, идите домой. Подождите. На этой неделе или на следующей вы скажете «О! Наконец до меня дошло!» Улыбнетесь и подумайте, А она ведь была не такой уж и дурой. Эл пересекла сцену, а палы сверкнули. И потом есть сообщение из мира духов, которые совсем не так просты, как кажется. Вот эта леди, например, которой я говорила о проблемах с ушами. Возможно, это было не о здоровье. Я могла говорить о проблемах с общением. Женщина с стеклянными глазами уставилась на нее. Эл продолжила. «Дженни здесь!» Она скончалась внезапно. Она не почувствовала удара. Смерть была мгновенной. Она хочет, чтобы вы знали. «Да». И она шлет привет Пек. Кто такая Пек? Ее тетя. «И Салли, и миссис Мосс, и Лайму, и Топси». Дженни утихла. Она сказала все, что хотела. Ее крохотный огонек угасал. Но погодите-ка, вот еще один. Сегодня она подбирает их один за другим, словно пылесосом с ковра. Уже почти девять что-то серьезное и болезненное, как всегда, появляется перед антрактом. Ваша крошка, она была очень больна, когда покинула вас? Мне кажется, это случилось довольно давно. мы углубляемся в прошлое, но я вижу очень... Четко вижу бедную малютку, которая действительно очень больна. Благослови ее, Боже! Она умерла от лейкемии, — сказала мать девочки. — Да, да, да. Поспешно согласилась я, условно первой об этом подумала, чтобы женщина пришла домой и поведала, мол, она мне сказала, что у Лизы была лейкемия, она знала. Все, что она чувствовала, это слабость и жар, Силы, утекающие в последней схватке, жилка бьется на безволосом виске и голубые глаза, точно мраморные шарики под полупрозрачными веками замирают навсегда. «Вытрите слезы», — приказала Элисон. «Миру неведомы слезы отчаяния, которые вы проливаете. Миру нет до них дела». И, успокаиваясь, женщина согласилась. «Никто не знает», — сказала она. «И никто не может понять». Эл дрожащим голосом уверил ее, что у Лизы на небесах все хорошо, что в мире ином о ней позаботились. Прекрасная молодая женщина стояла перед ней, двадцати двух, двадцати трех лет, в бабушкиной фате. Но была ли это Лиза, Эл не знала. Восемь пятьдесят, по часам кулет, Эл, пора сбавлять обороты. Начинать закругляться надо не позже, чем за восемь минут до конца первой части. Если антракт застанет ее посреди чего-то волнующего и опасного, зрители ее просто не отпустят. Но ей, Эл, ей нужен перерыв, чтобы вернуться, поговорить с Колет, выпить чего-нибудь освежающего, подкраситься. Итак, сейчас она начнет очередной обход пациентов, вытащит на свет несколько горестей и страданий, Она уже нацелилась на женщину, которую мучают головные боли. «А кого они не мучают?» — подумала Коллет. «Это одна из тех удочек, л, которые можно забрасывать совершенно спокойно. Одному богу известно, как у нее самой трещит голова. Что-то есть в этих летних вечерах. Летних вечерах в небольших городках, что заставляет тебя воображать, будто тебе снова семнадцать, и все пути перед тобой открыты» заболела запершила в горле в глазах защипала словно от непролитых слез Из носа текло а платка у нее не было эл нашла женщину с негнущимся левым коленом и в данный момент советовал ей обратиться к традиционной китайской медицине чушь собачья но зрители остались бы разочарованы если бы она не ввернула пару непонятных словечек, вроде меридианы лей линии ЧАКРЫ И ФЕН-ШУЙ ЛЕЙ-ЛИНИИ От древнесаксонского расчищенный участок земли, прямые линии, соединяющие мегалитические постройки, курганы и другие заметные ориентиры. Гипотеза о существовании лей-линий выдвинута Альфредом Уоткинсом в 1920-х. Он предположил, что лей-линии, древние дороги, проложенные между 4000 и 2000 годами до нашей эры и позднее забытые. Мягко, спокойно она подводила первую часть к концу, откалывая одну из своих шуточек. Эл спрашивала о женщине, прислонившейся к стене в конце зала, женщине в бежевом, которая хлюпает носом. «Это нелепо», — думала Колет. «Она не может видеть меня с того места, где стоит. Она просто... Она, должно быть, просто знает, что в какой-то момент вечера я всегда плачу». — Не переживайте, дорогуша, — произнесла Эл. — Нечего стыдиться соплевого носа. Высморкайтесь в рукав. Мы не смотрим, правда? — Ты еще заплатишь за это, — думала Колет. — И так оно и будет. Ей придется извергнуть из себя или переварить всю боль, что она всосала из ковра и стен. К концу вечера ее будет тошнить от химиотропии других людей, появится жар и одышка, а может, озноб и судороги. Ее скрутят и вывернут наизнанку чужие боли, у нее сведет шею, или будет вывихнуто колено, или ногу будет не поставить на пол. Ей придется забраться в ванну, стонать среди поднимающегося пара ароматических масел из специального дорожного набора и слопать пригоршню обезболивающих, затраты на которые, как она всегда говорит, должны бы вычесть из подоходного налога. Почти девять вечера. Эллисон подняла взгляд на большие двустворчатые двери с табличкой «Выход». Над дверью маленький зеленый человечек, бегущий на месте. Она чувствовала себя таким вот маленьким зеленым человечком. — Пора прерваться, — сказала она. — Вы были очень милы. Она помахала им рукой. — Разомните ноги. Увидимся через пятнадцать минут.